ЧАСТЬ 3 В углу парка на окраине города Триумфального Возвращения Энзио. «Ты уверена?» «Насчёт чего?» «Ты так и не поговорила с девчушкой напрямую. Ты ведь понимаешь, что это может быть ваш последний шанс?» Разговор проходил на старой скамейке, с которой уже слетела краска. «Ты всё время называла её только Клюэль!» Первый голос шёл с края скамейки, где неподвижно стояло призванное существо цвета ночи со сложными крыльями. «Хочешь, чтобы я встретилась с ней лицом к лицу?» и закричала «Сестра?» Второй, с самого центра. Там, подобрав к себе ноги, сидела девушка с развивающимися длинными алыми волосами. Несмотря на зимнюю ночь и проносящийся по парку холодный ветер, она была полностью ногой и подставляла своё тело ночному небу. И алыми волосами, и глазами цвета глубокого моря, и стройным телом женственными сгибами, во всём она выглядела точной копией Клюэльса Финетт. «Мне не нужно, чтобы она называла меня сестрёнкой. Вполне достаточно Армаририс, словно мы чужие люди». Сотрясающую землю толчки не только не успокаивались, а наоборот становились всё сильней. Не обращая внимания ни на скрип скамейки, ни на дорож пустых качелей, настройщица с алыми волосами смотрела только на ту дорожку, по которой убежала Клюэль. «Ты не сиди, иди уже. Если не догонишь сестру, не сможешь ведь выполнить свою функцию». «Ах да, действительно. Расправив сложные крылья, похожие на ящерицу призванное существо неуклюже поднялось в воздух. «Мне закинуть тебя до Колизея?» «Как и положено летучей ящерице, я хочу вдоволь полетать хотя бы в последний раз». Летучей ящерицей это существо назвала Клюэль, и только она звала его таким прозвищем. «Как неожиданно! Тебе понравилось это имя?» «Тебе так кажется?» «Да, очень похоже». Губы девушки на одно лишь мгновение сложились в улыбку, Быстро убрав её арморире стола с деревянной скамейки. «А ты что собираешься делать?» «В энзе больше нет ничего, что я могла бы сделать. Сейчас у меня осталось совсем мало сил. Не думаю, что мне удастся спрятать жителей Энзю в укрытие. И что?» «Я попробую ещё чуть-чуть напрячься и сделать кое-что в другом месте. Некрасиво, правда?» Волосы девушки тихо развивались на ветру. К тому моменту, как ветер утих, она исчезла из парка. Но что?» «Мне тоже пора поспешить». Наблюдавший за этим без каких-либо явных чувств Арма поднял кончик носа к небу. «Летучая ящерица, да? Если подумать, я тоже ни разу не назвал девчушку Клюэль. Значит, мы равны?» До Гештальла оставалось 13 минут. Часть четвёртая «Мне повторить ещё раз?» На неопредлённом, ни мужском, ни женском лице висела улыбка. Однако в словах Ксео не чувствовалось ничего, хоть отдалённо напоминающего эмоции. Чёрный монах продолжил. Чешуя Миквы уже один раз испытала вмешательство со стороны Арморирис, а сейчас она путает волны приближающиеся приближающейся Клюэльса Финетс Арморирис. С другой стороны Клюэль, как независимая настройщица, подсознательно отвергает чешую Миквы. Гештальло — это видимая форма выхода их противостояния из-под контроля. Когда-то давно на островке под названием Царабель случился гигантский взрыв. А теперь эта катастрофа, обратившая целый остров в выжженную пустыню, готовилась произойти в центре огромного города. И к тому же с намного большей силой, чем в первый раз. «В нынешней ситуации есть только один способ избежать Гештальло, и вы, Склелли, можете выбрать его». «Выбрать?» Притворившись спокойно, Мнейд повторил слишком уж неожиданное для него слово. «Что он имеет под этим в виду? Сейчас нам как раз нужен этот способ избежать катастрофы» как может отвечать на просьбу «Расскажи» словами «Выбирайте вы». У тебя, как всегда, всё на лице написано. Даже во время сотрясающих колизей подземных толчков с лица чёрного монаха не исчезала улыбка. «Неважно. Если у нас так мало времени, ты лучше побыстрее скажи, что это за...» «Так нельзя. Решение принимаешь ты. Попробуй сам найти решение и понять, что же надо сделать, чтобы остановить гештальло». «Тьфу!» У мальчика не было времени на дальнейшие препирательства. «Думай, как можно предотвратить Гештальло?» В первый раз оно случилось шесть лет назад из-за того, что Арморирис помешал Ксео, когда он заполучил чешую Миквы и попытался призывать Миквикс. Но сейчас ни Арморирис, ни Миквикс не имеют отношения к происходящему. По словам Ксео, главная причина всего в том, что Клэль перешла за границу десятилетнего возраста, сохранив собственное ей воспоминания. Повзрослев в качестве настройщицы, она бессознательно отвергает Миквикс, А чешуя Миквы в свою очередь отрицает такую Клюэль. Именно их противостояние вызывает Гештальло. Другими словами, раз причина всего в противостоянии, то если убрать одну из его сторон... Верно. Если чешуя Миквы или Клюэль... Вы с Клюэль можете выбрать его. В голове Нейта многие тысячи раз подряд проносились и исчезали недавние слова ксео. Неужели... Вот именно. Всё просто. Клюэль может сама вернуться к Миквикс, как её глаз. Если она исчезнет из нашего мира, то противостояние двух сил прекратится. Стой! Почему это должно быть Клюэль? Почему Ксео в первую очередь подумал, что должна исчезнуть она? Если моя теория верна, то при исчезновении чешуи Миквы также можно избежать гештальло Чешуя Миквы неразрушима. Ты же помнишь, что она будет восстанавливаться, сколько бы её не уничтожали. Не только сам Нейт, но и Шанте, не Сирис и Лефис видели, что раздробленный на мелкие песчинки катализатор собрался обратно в камень всего за одну ночь. Она, так на секундочку, материальная форма сила одного из воплощений закона и воли, которые управляют всеми песнопениями нашего мира. Чушуя Миквы не может исчезнуть, пока Миквик сама того не пожелает. Проще говоря, только после того, как люди начнут пользоваться песнопениями должным образом. Чушуя Миквы исчезнуть не может, а значит, остаётся только второй вариант — Клюэль. Ксеу хотел, чтобы я сам об этом сказал, поэтому не стал давать ответ сразу. Что за чушь? Это же абсолютно неправильно! Нейт не хотел признавать, что для предотвращения катастрофы необходимо было пожертвовать Клюэль, и что другого выбора уже не осталось. Тогда все жители Энзи будут поглощены Гештальло. Ты ведь понимаешь, что это уже не предположение и не просто ранняя тревога. Ксеу просто говорил правду, правду о том, что должно было стать реальностью всего через несколько минут. Этого... От мощного приступа головокружения Нейт пошатнулся и прислонился к стене. Мальчик уже не ощущал в пересохшем горле даже вкуса крови. Повторю раз. Выбирать тебе и Клюэль. Дегештельло оставалось десять минут.